Глава двадцать первая. Агата. «Тише, тише, ты опять начинаешь волноваться!» — шепчет мужской голос над головой. «Я пытаюсь!» — отвечаю я, чувствуя жуткую усталость. Меня придавливало к земле. Удержаться на ногах получалось только благодаря Митиру. «У тебя выходит. Видишь, небо стало светлее. Тучи ушли в город». «Представляю, что сейчас творится там!» произношу в ужасе, и ветер вновь начинает кружить вокруг моих ног. Ливень там творится, ничего страшного. А если я пускаю взгляд вниз. Мы стоим на выжженном и вспаханном куске поля, и это моих рук дело. Эй, Титан приподнимает мой подбородок. Давай уже будем пробираться к дороге. Я капец устал, хочу домой. Я отрицательно кручу головой. Я не готова, шепчу. А что если? Ты сейчас боишься за себя? Нет, за других. И посмотри, как мы выглядим. Я нервно хохочу. Ты совершенно голый, голый и чумазый. Да и я. Футболка облепила моё тело, и если бы не адреналин в моей крови, я бы уже стучала зубами от холода. Но пока по капа моему телу пробегают волны крупной дрожи от волнения. Нас ждёт мама, вон там. Мужской палец указывает направление. Или ты думаешь, мы бы сейчас с тобой вышли на автотрассу и пытались голосовать? Титан хохочет. Есть ещё вариант. Хочешь прокатиться на Волке? Только сегодня и только для тебя, совершенно бесплатно. Не хочу, отвечаю и мне удаётся улыбнуться. Отлично, Митир размыкает объятия. Сама дойдёшь? Да, заверяю я и отвожу взгляд. Ты что, меня стесняешься? Серьёзно? Привыкай, мышка. Титан кладёт ладонь на спину, подталкивает меня в нужном направлении, но ноги не слушаются, заплетаются, и я теряю равновесие. А говорила сама дойдёшь. Ох уж эти гордые яблочные ведьмы. Я вмиг оказываюсь на руках Титана. Яблочным бывает уксус, возмущаюсь я, но идти самой не выказываю желания, удобнее устраиваюсь, жмусь к горячему телу. Яблочным много чего бывает. Отзывается титан и бодро шагает вдоль автотрассы, но не приближаясь к ней. Компот, пирожки, мармелад, а у меня вот, видимо, и тоже сладкое. Я слежу за движением мужских губ. Хочешь, расскажу что-то? Он подмигивает. Пока идём. Я не знаю, о чём спрашивать, хотя расскажи о себе, о об бубороднях. Ну хорошо. Я рак, если ты веришь в астрологию. Люблю баранину. Но мама уже об этом рассказала. Первый ребёнок в семье. Есть младшая сестра, о ней я чуть позже расскажу. Рано ещё. Он хмыляется. Что ещё? Я бета стаи, мой дядя альфа, вожак. Так что тебе достался не просто оборотень, а титулованный волк. Считай, что я у тебя принц. Королевство так себе, без замка, да и подданные все сплошь мохнатые друзья человека. Но девчонки же мечтают о принцах. «Думаю, да». Соглашаюсь я, борясь с сонливостью, невольно улыбаясь услышанному. «Сейчас эта информация мне кажется забавной». «А-а-а!» — вскрикивает Митир. «Мне 136 лет. Предупреждаю сразу. Вдруг ты не любишь мужчин значительно старше себя? Свыкайся, мышка». Я никак не реагирую на услышанное. «Подумаешь, 136 лет. Ты что, засыпаешь?» Титан смотрит на меня обеспокоенно. Я устала, отвечаю, окончательно расслабляясь на мужских руках. Скорее всего, это нормально. Откат после выплеска силы. Так бывает, думаю. Он с шага переходит на бег. Я прикрываю глаза. Сон мною овладевает в ту же секунду, но поверхностный и неприятный, как при лихорадке. Я слышу голоса. Открой заднюю дверь. Под спиной что-то мягкое. «Сын, укрой её! Смотри, как она поджимает ноги! Замёрзла!» Меня кутают. Ещё пара фраз, хлопки, и автомобиль начинает движение. Дорога и тихие разговоры меня убаюкивают. Мне звонил Лео. Светопредставление Агаты видел весь город. Ведьма, к которой вы ездили, сказала, что это был прорыв сил. Теперь девочке нужен отдых. «Я тебя понял», — отзывается Титан, согревая мои ступни в своих ладонях. Мужчина сидит в ногах. Его взгляд осязаем, а его беспокойство я чувствую как своё. Мне хочется сказать, что со мной всё в порядке, но я не в силах издать и звука. Я просто хочу спать. Монотонный гул автомобиля сменяется на неровный. Мы въехали в город. Я смогла приоткрыть глаза и наткнулась на взволнованный взгляд Титана. «Спи», — произнёс Метир. «Мы скоро будем дома». Автомобиль медленно катится, останавливается. В салон проникает свежий воздух. Я взмываю в воздух. Тишина и чужие запахи. Я их чувствую так остро, как никогда прежде. Шаги, шорохи, перешёптывания. Как же хочется открыть глаза и осмотреться, но у меня не выходит. Наступает тишина. Я не знаю, где я, но тут тепло, сухо и мягко. Хотьtitan не издаёт и звука, я чувствую его присутствие. И я проваливаюсь в темноту без наведений и образов. Первое пробуждение происходит, как мне показалось, через секунду, но сквозь шторы проникает яркий луч света. День. «Я хочу пить!» — произношу просьбу. «Держи!» В мои ладони вкладывают объёмную посудину, тёплую, с терпким, немного сладким содержимым. «Спасибо!» — шепчу я, напившись, и откидываюсь на подушку. Теперь я чувствую, что под моей головой подушка, накрыта я тяжёлым одеялом и лежу на кровати. Мне хватает сил мознуть взглядом по комнате и вновь погрузиться в обволакивающую темноту. Второе пробуждение проходит точно ночью. Шторы распахнуты, я вижу тонкий месяц в небе. Около меня горит ночник. Митер, шепчу поворачивая всё ещё тяжёлую голову. Я тут, раздаётся сонный мужской голос. Как ты? Титан спит на одной кровати со мной. Я хочу в туалет. Идём. Он поднимается на ноги. "Одет", замечаю про себя. Домашние штаны едва держатся на мужских бёдрах. На мне чужая футболка, но не та, в которой мы покидали в спешке деревню. "Ты меня переодевал?" спрашиваю медленно, присаживаясь на кровать. "Я? А ты предпочитаешь, чтобы это сделала моя мама?" насмешливо интересуется мужчина. "Точно нет. Я так и подумал." Третье пробуждение уже мало напоминает воскрешение из мёртвых. Я без труда распахиваю глаза, приподнимаюсь в постели, растираю заспанное лицо. Голова не кружится, и её не тянет, словно налитую свинцом, к постели. Чего я не ожидаю услышать, так это незнакомый женский голос совсем рядом. Доброе утро, пропел он. Доброе, я поворачиваю голову на звук, щурюсь. Блондинка с удобством сидит в кресле. На её коленях раскрытая книга. Давай знакомиться, Агата. Она встаёт, оставляет книгу на столике. Вы, произношу я, пытаясь передать словами то, что сейчас чувствую. Я ведьма, как и ты. Ты уже должна чувствовать магию, исходящую от меня. Наверное, я её и чувствую. Вот и отлично. Моё имя Мила. Если ты мне позволишь, следующие несколько лет я буду обучать тебя колдовству. Я замечаю движение в углу комнаты. А это твой фамильяр, говорит блондинка, указывая на собаку. Она твой помощник, защитник, советчик. Подружка? спрашиваю я удивлённо. Она сама скажет, как её имя. Пора познакомиться со своей хозяйкой по всем правилам, мило обращается к собаке. Казалось, что меня уже не удивить. Но наблюдать за тем, как собака прямо на глазах оборачивается к красивой молодой девушкой, обнажённой девушкой, было пугающе. Моё имя Тия, хозяйка. Представляется красавица с большими карими глазами. Грудь, живот и её ноги до самых колен прикрыты серебристо-серыми волосами. Агата, произношу я. Тия совершенно по-человечески улыбается, склоняет медленно и грациозно голову. Никогда не думала, что передо мной будут склонять голову, произношу я себе под нос. Ведьма звонко хохочет на мои слова. "А теперь помоги своей хозяйке. Ты же при прорыве собирала магию", интересуется. "Да", тя говорит красивым мелодичным голосом. Она движется ко мне, просит взглядом разрешения взять за руку и присесть на край кровати. Всё происходит на интуитивном уровне. Я протягиваю ладонь, раскрываю её переплетаются пальцы с пальцами Тии, и закрываю глаза. Ощущения несравнимы ни с чем. Меня словно поставили на зарядку, и сейчас забирали усталость и наполняли энергией. Я слышу шаги, тихий скрип двери и довольный возглас Титана. Ого, две красавицы и на моей кровати. Фантазия воплоти. Что? вскрикиваю я. И вместе с моим возгласом в комнату врывается ветер, распахнувшее окно. Хо-хо-хо. Мила качает головой. Тебе, волк, надо следить за своим языком, а совсем скоро научиться не дышать, не стоять в неправильных местах, не стучать ложкой о кружку, не кашлять слишком громко. Поверь, это тебе пригодится. Ведьма продолжает хохотать, а во мне вновь закипает злость. Я не понимаю, о чём она говорит, и я злюсь на глупую шутку титана. Да я Метир всё ещё топчется на пороге спальни. Ты запомни, что я тебе сказала, прерывает его ведьма. Ей Агате лучше не жить в общем доме. Я видела отдельно стоящий домик. Он будет идеальным решением. Ей нужно быть ближе к месту силы. Я понял, участливо кивает Титан. Завтра я принесу тебе книги, она обращается ко мне. Начнём изучение с них. Я знаю, что контролировать всплески эмоций сейчас тебе сложно, но ты скоро научишься этому. И Тия поможет, так ведь? «Да», — подтверждает мой фамильяр. «Я не до конца верю в происходящее. Значит, деда всё это время был прав, и я не просто девочка со странными снами». Тия только сейчас отпускает мою руку и словно перетекает с кровати в угол, где недавно стояла. «Вот и хорошо», — подытоживает ведьма. «Молодой ведьме нужен покой, волк», — напоминает ещё раз. «Спешу напомнить» необученной, стихийной ведьме. Если не хочешь, чтобы у вас в спальне совершенно случайно образовался смерч, держи свой язык за зубами. Она продолжает обращаться к Митиру. Я прибуду завтра ближе к полуночи, Агата. Мы с тобой прогуляемся. Митир. Я слушаю наставление и понимаю, что семью придётся сдерживать. Только ленивый не захочет познакомиться с Агатой, а ленивых из моих близких нет. Вы не могли бы сказать погромче о том, что Агате нужен покой. Боюсь, что мама не усвоила информацию. Прошу я. Ну, если она хочет встретиться с необученной разозлённой ведьмой, то, пожалуйста, а разве я могу ей запретить?» Мила хмыкает. «Меня не нужно провожать». Она торопливо покидает спальню. «И мы остаёмся вдвоём». «Ну как вдвоём?» Из угла я ощущаю на себе пронзительный взгляд фамильяра. «Как видишь, я был прав». Произношу я. И твоя хозяйка меня всё же околдовала. Девичий облик приходит в движение, возмущённо встряхивает волосами. А ты не могла накинуть на себя что-то? Прошу я. Вид у тебя не совсем приличный. Фамильяр недовольно цыкает и ведёт плечом. Её тело окутывает сероватая дымка, растворяется и стекает по телу материи. Так лучше? Спасибо. Благодарю я, осознавая, что теперь нас всегда будет трое. Этот тварюшка, от которой дыбом встаёт шерсть на загривке, будет в шаге от моей ведьмы, а значит и в шаге от меня. Ты не могла бы, ну, указываю подбородком на дверь. Нам с Агатой нужно поговорить. Фамильяр демонстративно фыркает, смотрит на свою хозяйку и только потом выходит. Мороз от неё по коже, жалуюсь я. А мне она нравится. Агата сидит на кровати, обняв колени. Это самое главное. Пока Агата рассматривает пальчики своих ног, я пытаюсь закрыть окно, ведь вырвало замок с корнем. С шутками точно придётся повременить. Как ты себя чувствуешь, спрашиваю я. О, Агата выныривает из мыслей. Отлично, только я растеряна. Не знаю, что делать дальше. Куда идти, как жить, что говорить своим родным? Дядя Петя приходил, произношу я, опережая волнения моей маленькой ведьмы. Деда, что ты ему сказал? Боже. Агата вскакивает на ноги. Баба Лида точно ему звонила, наговорила ужасов. Эй, я ловлю её и прижимаю к себе. Опасность оставаться Агате в одном доме с моими родными Мила не преувеличивала. Небо сирело на глазах. У него давление, ему нельзя волноваться. Тебе тоже нельзя волноваться. Смотри. Я развернула Агату к окну. Пару минут назад там было солнце. И не волнуйся за своего деда. Он навещал тебя, когда ты спала, и обещал успокоить твою маму и сестру. Просидел рядом с тобой несколько часов. Должен приехать и сегодня, навестить. Мне кажется, он давно подозревал, что ты не простая девочка. Да, дед мне об этом часто говорил, а я смеялась. С ним точно всё хорошо. Агата подняла на меня взгляд. Клянусь, я верю Девушка не смело отошла от меня, словно боялась, что я не позволю этого сделать. Неприятно, конечно, но я продолжала улыбаться. Если хочешь, можешь сходить в душ, там есть всё необходимое. Да, думаю, да. Агата обнимает себя. Одежду я принесу. Спасибо. Сейчас моя ведьма напоминает мне ту девушку, что я впервые увидел на экране, несмелую, сжатую, словно пружина, испуганную мышку. Это ещё один аргумент, чтобы отложить знакомство со стаей.